Глава 27. Она решила взломать программный сайт разработчика. Я это понял по ее решительному лицу. Честно говоря, не знал, у кого из знакомых мне программистов на это хватит ума и смелости. Ведь последствием этого мог быть международный иск. Я шел сзади и до недавнего времени хотел отправить свою девочку под замок и сам заниматься поисками ее невезучего брата. И хотя знал, что Тася мне этого бы никогда не простила, но ее безопасность была для меня на первом месте. Сжимая в своей руке визитку Алексея, я понял, что он не может рисковать своей задницей, но можем попробовать мы. Тася держалась просто молодцом, учитывая то количество проблем, которое на нее навалилось в том числе и из-за меня. У меня были знакомые программисты. Наверняка они были и у Антона, который ждал нас на улице, нетерпеливо вышагивая перед крыльцом, засунув руки в карманы. И пока я вкратце рассказывал другу о том, как прошла наша встреча и о совершенно неожиданных новостях, Тася уже кому-то звонила. «Ирина Юрьевна!» Мне срочно нужен телефон одного из наших программистов по имени Эдуард. Я знаю, но это очень срочно и меня не интересует. Хорошо, я жду. Тася, дай мне медальон». Я подошел и протянул руку. Что бы она сейчас ни задумала, я не позволю ей рисковать своей жизнью. А ее бледный вид уже внушал мне тревогу, и я готов был пообещать ей все, что угодно. Лишь бы она отправилась домой и отдохнула. Ну, или мне придется применить силу. Умная девочка. Не стала со мной спорить. А в мою открытую ладонь опустился золотой медальон. Он не представлял из себя ничего особенного. Просто изображение Богоматери. Не открывался, как оказалось при внимательном просмотре. И куда именно здесь был встроен датчик, я даже не мог себе представить. Показал медальон Антону. Он задумчиво покрутил его в руках. Мы сели в машину и поехали домой. Антон уже звонил кому-то, чтобы больше узнать об этом передатчике. А я не сомневался, что в России не было еще таких технологий. Наша загнивающая медицина была не способна на такие подвиги. Он ничего не узнает. Нужен хороший хакер со знанием немецкого и английского для взлома этой программы в чужой стране. Каким образом идет отслеживание? С помощью каких систем? Скорее всего, счет уже шел на минуты. С ранением в живот Петр не доживет до завтрашнего дня без медицинской помощи. А пока жив Игнатьев и гуляет на свободе, существовала опасность для Таси. А от этой мысли все внутри переворачивалось. Мог ли я представить неделю назад, что сейчас буду изыскивать все мыслимые и немыслимые резервы для помощи семьи Горянских. Я бы рассмеялся этому человеку в лицо, скажи он мне об этом несколько дней назад. Просто не представлял, через что прошел Петр и как нашел в себе силы жить с таким грузом дальше. Как бы я сам справлялся с таким стрессом, если бы в такой ситуации оказалась моя сестра? Я так глубоко задумался, что не заметил, как мы приехали. Тася уже разговаривала со своим программистом. Я так понял, что парень был с ее работы. «Эдик?» — кольнула ревность. Но сейчас действительно было не время выяснять, почему он просто Эдик. Если сможет помочь — прекрасно. А потом я ему популярно объясню, что нечего здесь ловить, и пусть подыскивает себе другую работу, а то без зубов останется. Я встретил насмешливый взгляд Антона, но, видимо, опасаясь за свою жизнь, друг промолчал. «Он сейчас придет. Мой программист. Давайте подождем». Тася посмотрела на меня умоляюще. Я попросила его о помощи, и он живет недалеко. Мы вместе гуляли с собаками и подружились. По телефону объяснила ситуацию. Он заинтересовался и согласился помочь. «А, уже вместе гуляли. Ладно, я чуть позже расспрошу об этом подробнее». «Сейчас действительно не время. Мой парень тоже уже в пути», добавил Антон, с беспокойством оглядывая улицу. «Он приедет в течение получаса. Я еще издалека заметил светловолосого щуплого пацана, не намного старше самой Таси, который смело к нам приблизился и со смущенной улыбкой уставился на мою женщину. Я уже сделал шаг вперед, чтобы надрать ему задницу». Но меня незаметно оттолкнул Тоха. «Да, действительно, сейчас не время делать из этого парня отбивную. Вот все, что у нас есть». Тася заставила меня разжать ладонь и показала медальон. «Эта штука ловит любые изменения работы моего сердца и передает сигнал. Своего рода отдаленное наблюдение. Эдик, таких штук две, и нам очень необходимо знать, где сейчас находится вторая». «У вас искусственное сердце?» Парень закашлялся в кулак, задавая свой вопрос. «Искусственный клапан!» «Я даже не слышал о таком изобретении, Таисия Сергеевна!» «Честно!» «Эдик, это вопрос жизни и смерти!» Парень посмотрел на нас озадаченно и нерешительно взял медальон в руки, внимательно его рассматривая со всех сторон. «Нам нужно ко мне домой!» «Я видел, что он принял решение!» и это решение было нам помочь. Если я что-то и смогу сделать, то только со своим оборудованием. Но ничего обещать не могу». Я это понимал, но все равно поморщился от того, с какой готовностью Тася закивала, соглашаясь на все его условия. А мы, как два амбала, стояли по бокам хрупкой девочки, сложив руки на груди, и с подозрением его рассматривали. «Парень потрусливее уже давно сбежал бы». Эдик действительно жил недалеко, по другую сторону парка, на девятом этаже обычной многоэтажки. Но квартира у него была трехкомнатная и хорошо обставленная. Слишком шикарно для рядового айтишника. Одна комната была полностью переоборудована под компьютерный кабинет. Провода доставали в некоторых местах даже до потолка. Интересно, чем он здесь занимается? Покупкой-продажей криптовалюты свободное от работы время? Его черная собака недоверчиво нас разглядывала и подозрительно сопела. Эдик взял со стола прибор, похожий на обычную шариковую ручку, но на конце тянулись провода и прислонил ее к медальону. Мы вздрогнули от того, как громко запищал медальон, а по экрану компьютера побежали непонятные цифры. «Эй, парень!» Я непроизвольно сделал шаг ближе. «Ты ведь понимаешь, что это Тасино сердце!» Если он сейчас что-нибудь отключит, я его убью. Передатчик вряд ли обладает такой функцией. Эдик даже не посмотрел в мою сторону, читая мысли в моей голове и не отводя глаз от экрана. Можете даже не переживать. Интересно, как он может быть в этом уверен? Мы с Антоном стояли рядом, беспомощно переглядываясь, зная, что у нас нет знаний, которые необходимы в этой ситуации, и наблюдали за тем, как он достал из ящика стола длинные провода, на концах которых находились прищепки крокодилы. Мне они напомнили автомобильные провода, которые подсоединяют машину к машине при полной разрядке аккумулятора. Он зажал этими прищепками медальон и повернулся в сторону Тасси. «Да сейчас! Интересно, куда он собирается их ей прищепить, если попросит ее раздеться?» «Палец!» – смущенно сказал Эдик видимо, прочитав мои мысли. «Дайте свой палец. Мне нужно распознать сигнал». Тася немедленно секунды протянула ему руку, а мое сердце беспокойно забилось. Мог ли электронный прибор вызвать сбой в работе механического клапана? Вдруг этого нельзя делать? Это не ток. Похоже, парень действительно умеет читать мысли. Прибор просто проследит сигнал. Сам он никаких сигналов не подает только отслеживает. Следующие несколько часов мы беспомощно наблюдали за его непонятными для всех нас действиями, а вскоре к нему присоединился парень, которого вызвал Антон. Они разговаривали друг с другом и даже вроде на русском, но это не делало их слова понятными для таких обывателей, как мы. От вынужденного бездействия, когда каждая минута на счету, мне было просто невыносимо. Антон заказал пиццу, потому что все мы были чертовски голодны, и надо было просто поесть. Тасю мне пришлось почти насильно заставить проглотить один кусочек. Я посадил свою девочку к себе на колени, и она беззвучно плакала, роняя слезы мне на рубашку. «Есть!» — воскликнул Эдик, и мы от неожиданности подскочили. «Мы проследили второй сигнал. У них одинаковая частота. «Ох!» и он обрадованно на нас посмотрел, а потом тыкнул пальцем в карту города на экране монитора. Это заброшенные склады старой мебельной фабрики. Точнее сказать, пока невозможно. Радиус сигнала довольно большой, и сузить его займет время, которого, как я понимаю, у вас нет. Антон сразу стал кому-то звонить. Тася от радости бросилась обнимать этого умного засранца. Но так и быть, я не стану его за это убивать пока». Оттащил упирающуюся девушку от Эдика и встряхнул, чтобы она пришла в себя. «Я еду с вами. Ни за что. Ты останешься дома и будешь в безопасности. Я просто не смогу находиться дома в такой момент. А я не смогу сосредоточиться, если буду переживать еще из-за тебя». Я встряхнул Тасю за плечи и строго посмотрел. Неужели она всерьез предполагала, что я возьму ее в логово преступников? «Наивная! Я тебе обещаю сделать все возможное, чтобы его найти!» «Пожалуйста, будь осторожен, потому что хочу сама тебя бросить. Для этого тебе не обязательно умирать, ты понял?» Сказала Тася жалобно. «Я постараюсь». Я не стал расстраивать ее словами, что теперь ей от меня будет не так просто избавиться. Нам пришлось оставить Тасю в квартире Этика. Вдруг сигнал переместится или пропадет. Антон уже вызвал двух людей для дополнительной охраны и моего успокоения. Мы также позвонили Алексею и сообщили адрес возможного нахождения преступника и даже не стали слушать его крики о том, чтобы не предпринимали никаких действий. Я снова нарушал все правила, разгоняя автомобиль в городе до неприличной скорости, впервые сейчас понимая со всей ясностью, что Ради Таси готов на все. Все, во что я верил и чем жил, разбивалось вдребезги на мелкие осколки, заставляя переосмысливать, казалось бы, очевидные истины. «Тебе не обязательно туда соваться», Антон что-то хмуро рассматривал в своем телефоне. «Нужно просто дождаться группы захвата. Не думаю, что Петр еще жив. Ее брат оказался не таким мудаком, как я думал. И то, что он пережил...» Заставляет меня, блядь, думать о нем немного лучше, чем я думал. Мои люди будут там одновременно с нами. Привезут необходимое оборудование. Антон хмуро смотрел вперед. Очень нехорошее место для засады. Ему лучше знать. Он же бывший военный, а не я. Его ребята подъехали к высоким железным воротам одновременно с нами. Тоха бросился к багажнику своего внедорожника. И я увидел как он настраивает квадрокоптер. Интересно, что эта штука сможет разглядеть в темноте, но попробовать стоило. Здесь специальная инфракрасная камера. Похоже, Антон тоже начал читать мои мысли, подключая необходимое оборудование и что-то печатая в ноутбуке. Мы сможем посчитать количество людей, находящихся за периметром. А нельзя туда просто зайти и всех поубивать. Одна мысль о том, что Игнатьев хотел похитить Тасю, делала меня просто неуправляемым. Не торопись. Друг, сочувствующе на меня, посмотрел, а потом взял в руки пульт управления. Квадрокоптер почти бесшумно взлетел, и на экране монитора появились картинки. Я догадался, что камер было несколько, и все они разные. Необычные, немного размытые и нечеткие виды с высоты птичьего полета. Но ведь уже было довольно поздно и темно. А затем зернистое и темное изображение одной из картинок заполнилось красно-оранжевыми пятнами. И это были люди. Шесть человек были похожи на ярко-красные двигающиеся языки пламени. А вот один человек лежал на земле. И, судя по детекторам камеры, был еле теплым. Или только что умершим и еще не успевшим остыть. Больше нельзя ждать. Антон достал из-за пояса оружие, и я безмолвно вернулся к своей машине, чтобы взять из бардачка пистолет. Оружие неприятно холодило руку. Я не был военным или бандитом. Я не привык держать пистолет, привычно пользоваться как вилкой или ложкой. Но сейчас не раздумывал ни секунды. Если проклятый брат Таси еще жив, то мне жизненно необходимо его спасти. А если не успеем, и он умрет? то я его просто придушу собственноручно, и оружие мне не понадобится. Держись хотя бы позади меня. Тоха подавал какие-то жесты своим людям. Они уже аккуратно вскрывали ворота, замотанные изнутри колючей проволокой. Тишина вокруг была гробовой, и малейший шум казался оглушающим. Да я в жизни за чужими спинами не прятался. Рома, это не шутки. И ты не боец спецназа, а всего лишь прекрасная мишень. Если решили не ждать подмогу, то хотя бы не лезь под пулей и пригибай голову». Я неохотно кивнул, потому что Ильинский ждал ответа и только потом, пригнувшись, прошмыгнул первым в уже открытые ворота. По камерам с дрона было понятно, что основное скопление людей в дальнем помещении основного здания. И судя по отсутствию охраны периметра, они не ждали гостей. Территория выглядела абсолютно заброшенной. Вот если бы своими глазами не видел людей, подумал бы, что мы ошиблись адресом. Действительно, для меня такие вещи были абсолютно непривычными. Я предпочел бы еще одну хорошую драку. Но сейчас перед глазами стоял экран монитора, где на одной из картинок была маленькая коморка, и лежащая на земле тело человека. Мне надо было реабилитироваться, и мать твою найти Петра живым. Если Тася потеряет брата, Я боялся, что шансов быть с ней у меня не останется. Ни одного, блядь, гребаного шанса. А без нее я жить не смогу. И поэтому, когда вокруг засвистели пули и больше не было причин тихонько красться, я побежал бегом. Видимо, потому Игнатьев и терпел поражение по всем фронтам, так как не умел выбирать достойных людей, умеющих целиться. Пули свистели вокруг меня беспрерывно. Я даже ощущал порывы горячего воздуха от того, как близко они пролетали от моего лица, ударяясь о землю, стены, забытое и разрушенное оборудование, и уже рикошетом железа, кирпича и бетона царапая мне лицо и тело. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому я влетел в черный проем двери, даже не останавливаясь. Бойня осталась где-то на заднем плане, охраны в комнате не было, Да и кого охранять-то? Мне казалось, что бандиты были уверены, Петр уже мертв. Когда подбежал к лежавшему на голой земле телу, был уже и сам в этом убежден. Горянский лежал на боку и прижимал одну руку к животу. Даже не пошевелился, когда я дотронулся до плеча и встряхнул, а потом прижал пальцы к горлу, прощупывая пульс. В нос ударил неприятный металлический запах крови когда по пальцам я ощутил слабую, почти незаметную пульсацию. «Твою мать, Горянский, а ты живучий парень!» Выдохнул я с облегчением, чувствуя, как он холодный, просто ледяной. «Еще немного продержись, и я доставлю тебя в больницу!» Даже с облегчением услышал завывание сирен и голос из громкоговорителя, уговаривающий сдаться, и что мы окружены. Если я буду обязан тебе жизнью, парень закашлялся кровью и открыл зеленые, почти прозрачные глаза, так не похожие на глаза сестры. Наказание хуже просто быть не может. Лучше умереть. Потом скажешь спасибо. Я судорожно обдумывал, как получше его взять, чтобы утащить в машину или правильнее оставить здесь до приезда скорой, но чувствовал, каждая минута на счету, а потом. Раздался взрыв, от которого, блять, у меня, скорее всего, лопнула вторая барабанная перепонка. Ударная волна уронила меня сверху на Петра. И что-то сзади ударило по голове с такой силой, что я отключился.